6.6. странствие Андроника Христа и Странствия Осириса по далеким землям. Мы уже подробно обсуждали странствие Христа и Странствия Андроника. Напомним, что Андроник Христос, являясь нежелательным претендентом на царский престол, был вынужден много странствовать на чужбине. Когда он, наконец, вернулся и занял престол, его вскоре убили. Буквально то же самое мы читаем и про египетского Осириса. Единственное отличие в том, что про Осириса говорится, что он был с самого начала царем, который отправился в странствие, оставив престол своему брату Тифону на время своего отсутствия. Но и в истории Андроника звучит похожая тема. Напомним, что Андроник считал царскую власть, принадлежащей себе по праву рождения. То есть с самого начала считал себя,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 Подчеркивается апостольская проповедь Осириса с помощью убеждения, а не силой оружия. В целом, рассказ полностью соответствует основным векам жизнеописания Христа Андроника. Прирожденный царь, длительное изгнание, апостольская проповедь среди отдаленных народов, блестящая законодательная деятельность, возвращение и вскоре насильственная смерть.